Глава двадцатая. тамсин получил розетку на первом занятии по конкуру. мэл работал над ролью, мама закончила шить жакет. На свадьбу ожидалось почти сорок гостей, хотя Хоуп настаивала на скромной вечеринке. Должны были приехать родители Мела и его замужняя сестра, и это не считая друзей. Торжество должно было проходить на берегу, а в случае дождя мы переместимся в дом. Хоуп казалась достаточно спокойной и много читала в гамаке. А если ее спрашивали, нервничает ли она, то открывала один глаз и вопрошала, по какому поводу? Они с Мэлом сошлись на вегетарианском меню, несмотря на его тягу к свинине. Так было проще угодить людям с разнообразными диетами. Хоуп составила список ингредиентов, подсчитала сколько чего надо, заказала много местного вина Английская пино-нуар, спасибо глобальному потеплению, три ящика французского шампанского и бокалы свинного завода. Она наняла четырех местных девушек помочь с готовкой и обслуживанием. Вы, дети, гости. А из маминых бездонных шкафов извлекли сини-зеленые скатерти. «Почему никто не шьет мне свадебный костюм?» мэл уже выпил полбутылки вина. «Я буду счастлива соорудить для тебя нечто подходящее, Малком, дорогой!» Сладко улыбнулась ему мама. «Но мне нужно знать, какое впечатление ты хочешь произвести». «Впечатление? но разве это не очевидно?» «Впечатление Бога любви, лучшего актера своего поколения, чувствительного интеллектуала, спасителя женщин». Хоуп даже не оторвала глаз от книги. Мама, казалось, задумалась. «Может, небесно-синий бархат? Вышивка в тон? Жилет и сандалии?» «Без панамы? Фи!» Мел опять наполнил бокал. «Вот почему дело кончится тем, что я буду сочетаться браком в купальном костюме и в твидовом пиджаке. Никто не принимает мое одеяние всерьез». «Я не знала, что у тебя есть свои соображения по этому поводу, счастье мое». хоп потянулась погладить его руку, Но он оттолкнул ее. «Я не нуждаюсь в том, чтобы меня кто-то облагодетельствовал. Сам обеспечу себе подходящее облачение, и все будут поражены». «Но не поражай нас слишком уж сильно». «Ладно». Мел повернулся к Алексу. «Ты умеешь шить, мальчик мой хороший?» «Шить?» «Владеешь иголкой. Знаешь, как делать петли для пуговиц? Обрабатывать внутренние швы?» Мел поднял бровь. и «Если это кому-то интересно, я оденусь». «Никому не интересно!» — оборвала его Хоуп. «Думаю, пора есть». Мэл взял за руку тамсин и направился с ней на кухню. «Ты же поможешь мне найти что-нибудь из одежды, дорогуша. Мы можем придумать парные костюмы и будем счастливы». Темпра просияла Мэтти же, напротив, была несчастна. Нервничала, сомневалась в себе, мало ела и кусала пальцы до крови. Она теряла вес, и ей это не шло. Выпирающие ключицы делали ее старше. Я же со своей стороны была полна надежд. Когда все это кончится, думала я, я смогу перестать сопротивляться. Когда он будет учиться в своей академии, а я буду жить не дома. Когда жизнь станет настоящей, может быть, тогда... Тогда я увижу, как терпелив он на самом деле. «Как ты думаешь, Кит и Мэтти ладят между собой?» Мама собирала в саду тмин. хоп пожала плечами. «По-моему, они выглядят счастливыми». «Я очень не хочу, чтобы ей было больно. Она, кажется, сходит по нему с ума». «Лето. Скоро всё так или иначе закончится», — сказала хоп Мама вздохнула. «Бедная Мэтти. Ну, не знаю». Я в ее возрасте убила бы за то, чтобы быть с таким парнем. По крайней мере, ему не сорок, и он не женат». «Сорок?» — насторожилась мама. «Тогда это казалось мне очень романтичным». «О ком это ты?» «О том. О ком?» «О ком это ты?» «Тебе не надо об этом знать», — сказала Хоуп. «Он был учителем в театральной школе. Это продолжалось два года». но я была старше м мне было девятнадцать или двадцать а потом ты познакомилась с мэллом я тогда еще встречалась с учителем несколько месяцев у меня были они двое хоуп выглядела задумчивой в конце концов я предпочла мэлла но на это потребовалось время я прежде не слышала эту версию их романа он всегда называл это «Кудэфуд?» Примечание. «Кудэфуд» с французского. «Удар молнии, любовь с первого взгляда». Чёрт побери, так оно и было. Мэл принёс из дома ещё несколько бокалов. «Для него? Но не для меня». «О, спасибо огромное!» Он снова скрылся в доме. «Так почему ты передумала?» Расспрашивала мама, словно журналистка. Хоуп засомневалась. «Не знаю, я, как говорится в песне... Привыкла к его лицу. «Да?» — она пожала плечами. «Кто его знает?» Он не наскучил мне со временем. Кроме того, он был без ума от меня. «Без ума от парня!» — пропел мэл на кухне. «Перестань подслушивать!» А потом я вдруг поняла, что жизнь без него не будет даже приблизительно так хороша, как жизнь с ним. «Ах ты сумасшедшая романтичная дурочка!» Мама вручила ей пучок трав. Я с минуту поразмышляла над услышанным. «Эй, почему у тебя такое вытянутое лицо?» Снова примчавшийся мэл шутливо толкнул меня на землю, изображая битву со всеми необходимыми звуковыми эффектами, а я старалась откатиться прочь. «Оставь меня в покое, псих!» И тогда мэл стала воспроизводить сцену из психа в душе, со взмахом ножа, и пронзительной музыкой. И к тому времени, как мне удалось высвободиться, я изнемогала от пыхтения и смеха одновременно. Подняв глаза, я увидела Кита, наблюдавшего за нами, с каким-то странным выражением лица. Мэл тоже заметил его и пропустил удар, но потом возобновил действо Стал танцевать, декламируя «быть или не быть», перемешав Фреда Астера и Шекспира. Хоуп покачала головой. «Можешь поверить, что я собираюсь замуж за этого шута?» Каждый из нас хотел бы оказаться на ее месте, будь такая возможность.